Глава четвертая. Это полнейшее безобразие. Просто возмутительно. Да за меньше исключали из академии. Госпожа Элизабет Стоун, которая уже много лет являлась деканом факультета целителей, нервно расхаживала по своему кабинету, раздраженно размахивая руками. Наша четверка сидела напротив нее, виноват, опустив головы и всем своим видом, выражала самое искреннее раскаяние. Почему четверка? Да потому что к нам присоединился Даррен Родч, приятель Бернарда, который, собственно, и играл роль ожившей статуи. Я зло засопела, вспомнив о розыгрыше. Ну, Бернард, а я его еще другом считала. Оказалось, что он с самого начала решил устроить для меня своего рода представление с ходячими мертвецами и прочими потусторонними шуточками, Пока мы с Софией собирались в поход на кладбище, он сгонял в соседний корпус общежития, где располагались комнаты факультета боевой магии, встретил там приятеля и убедил его принять участие в забаве. А тот и рад был стараться. Как говорится, студенты за любой кипиш, кроме голодовки. Тот и Бернард так тянул время, мол, пусть темнеет в достаточной мере, какой смысл на кладбище днем появляться. Как выяснилось, таким образом он просто давал Даррену время подготовиться. За окнами вовсю светило солнце и весело щебетали птицы. Естественно, Родрик не стал разбираться со столь вопиющим нарушением порядка ночью. Он отправил нас в общежитие, а уже ранним утром всю компанию вызвали для разборок. «Не кипятитесь так, да, госпожа Элизабет», – мягко проговорил Артен Войс. Высокий худощавый темноволосый мужчина, который сидел в кресле декана с таким видом, будто был полноправным хозяином этого кабинета. А впрочем, почему будто? Он и являлся хозяином. Причем не только этого кабинета, но и всей академии. Увы, поскольку в происшествии были замешаны студенты сразу двух факультетов, то в разбирательстве пришлось принять участие самому ректору. «Как я могу не кипятиться?» Элизабет аж притопнула каблуком. Да эти несмышленыши магию высшего порядка применили. Да еще так, на бум, без практики, без присмотра наставника. Повезло еще, что господин Робертс не пострадал при переносе. Это просто чудо какое-то. Физически не пострадал. Мягко исправил ее Артен, и в его темных глазах запрыгали насмешливые искорки. А вот морально... Наша четверка еще ниже опустила головы, но уже не от стыда, а пытаясь скрыть непрошенные улыбки. Дело в том, что я каким-то образом умудрилась создать незащитный круг, а круг телепортации, причем настроенный на определенного человека. Полагаю, это произошло из-за носового платка Родерика, который он милостиво не стал забирать у меня после провального экзамена. В общем, не так важно, как это у меня получилось. Однако в итоге господин Робертс внезапно против воли оказался на кладбище. Но это еще полбеды. Было уже поздно, поэтому основная часть проблемы состояла в том, что Родрик к тому моменту успел лечь спать. Кто ж знал, что он предпочитает обходиться без пижамы? Можете представить наше состояние, когда внезапно рядом с нами оказался злой, как тысяча демонов преподаватель, при этом абсолютно обнаженный про настроение Родрика и говорить нечего. Бедняга успел задремать, поэтому спросонди не сразу понял, что вообще происходит. Повезло, что какими-нибудь чарами с перепуга не ударил. Да ладно, я не в обиде, ребят, отозвался Родрик. Господин Роберт сидел напротив ректора и почему-то находился в превосходном расположении духа. На это указывала широкая улыбка, так и приклеившаяся к его губам. «Конечно, не могу сказать, что это было самое приятное в моей жизни пробуждение», – добавил он. «Но, с другой стороны, как преподаватель я должен испытывать небывалую гордость, ведь Арлин Бун обучалась начертательной магии именно у меня». «И стоит заметить, что в учебе она как раз не блистала», – возразила Элизабет, вскинув руку и поправила седые волосы, убранные в высокую прическу при этом словно невзначай сверкнув бриллиантами на многочисленных перстнях, унизывающих ее длинные холеные пальцы. Сухо добавила. Кстати, у меня возник резонный вопрос. С какой стати вы разрешили ей сдавать экзамен по вашему предмету столько раз? Правила на этот счет не менялись с самого момента основания Академии. Три пересдачи, причем последняя с комиссией, а вы... Интуиция подсказывала мне, что не стоит торопиться. Немного невежливо перебил ее Родерик. И, как видите, я не ошибся в итоге. Интуиция? напомнить ему, что ли, наш последний разговор, когда он настойчиво рекомендовал мне выйти замуж и забыть про учебу? Словно подслушав мои мысли, Родерик посмотрел на меня и едва заметно подмигнул, после чего выразительно приложил указательный палец к губам. Элизабет Стоун в этот момент стояла спиной к нему, поэтому ничего не заметила. А вот мимо внимания Артена Войса эта крохотная пантомима не прошла, и ректор магической академии Рочера, в свою очередь, усмехнулся. «Кстати, а почему господин Фаербах не явился навстречу?» Элизабет резко повернулась к Артену, и тот тут же с нарочитой суровостью сдвинул брови. В конце концов, в происшествии были замешаны двое его студентов, «Неужели декану факультета боевой магии плевать на это?» У господина Арчера Фаербаха на этот счет было вполне определенное мнение. Мягко проговорил Артен. Он заявил, что поскольку его балбесы никого не убили и не покалечили, и сами при этом не погибли и не покалечились, то он не понимает, из-за чего весь шумгам «Ну да, конечно!» Госпожа Элизабет презрительно фыркнула. «Узнаю Арчера не пошевелится, пока его студенты весь город не спалят. В некотором смысле я разделяю его мнение. Осторожно проговорил Артен. По-моему, госпожа Стоун, при всем моем безграничном уважении к вам, но вы несколько э, преувеличиваете проблему. «Преувеличиваю?» Элизабет в изумлении широко распахнула глаза. Буквально прошипела. «Прошу объясниться, господин Войс!» извольте. Артен пожал плечами. Удивительно, ректор по-прежнему улыбался, но от его фигуры внезапно повеяло холодом. Воздух в комнате словно зазвенел от скрытого напряжения. Я заметила, как Родерик сразу как-то подобрался. Бернард и Даран разом выпрямились, да что там, даже Элизабет переменилась в лице и словно стала ниже ростом, мгновенно растеряв всю свою воинственность. Госпожа Стон, Голос Артена был подобен горячему меду, который мягко льется и обволакивает сознание, исподволь подчиняя чужой воле. Ну что вы, право слово, так негодуете. Никто в итоге не пострадал. Да, господину Робертсу пришлось пережить несколько не очень приятных минут, но, насколько я понял, он не в обиде на этих шалопаев. А так Они, безусловно, поступили опрометчиво и неосторожно. Но выгонять их из академии за эту шалость слишком жестоко. В конце концов, все мы были студентами и зачастую вытворяли вещи намного... Э, более зрелищные. «Вы, возможно, и вытворяли!» Все-таки не удержалась и огрызнулась Элизабет. «А вот я никогда не позволяла себе ничего выходящего за рамки правил!» В уголках губ Артена засмиялась усмешка, но она тут же исчезла, как будто только привиделась мне. Я не сомневаюсь, что вы были образцом благоразумия и идеального поведения, ласково произнес он, но, госпожа Стоун, согласитесь, с нашей стороны было бы неосмотрительно и просто глупо выгнать студентов, которые сумели применить такую магию, её, как нам всем прекрасно известно, Изучают лишь на выпускных курсах, да и то она дается лишь избранным единицам. Кто знает, что эти молодые люди натворят, оставшись без присмотра. Вдруг от обиды за несправедливое исключение полезут в дебри запрещенных для изучения отраслей колдовства. Не мне вам объяснять, к чему это может привести. Тогда лишить их дара и дело с концом, сказала, как отрубила Элизабет. Правда, в ее голосе, словно против воли, скользнула легкая тень сомнения. А я удивленно сдвинул брови. Как это? Лишить дара? Разве такое вообще возможно? Артен вальяжно откинулся на спинку кресла, и я поняла, что он-то прекрасно знает, как это сделать. И почему-то от этой мысли не стало очень и очень неуютно. Другими словами, вы предлагаете уже мне залезть в дебри менталистики полюбопытствовал он. Спокойно так полюбопытствовал, без малейшего нажима или неудовольствия. Но как-то вдруг по моей спине пробежали холодные мурашки. Элизабет, в свою очередь, побледнела так сильно, что это было заметно даже через искусно наложенный макияж. «Ну...» – пробормотала она, разом стушевавшись. «В принципе...» и замолчала, явно не зная, как завершить фразу. «Надеюсь, мне не надо вам напоминать, что эта область колдовства является самой запретной из всех запретных», – добавил Артен. «И, грубо говоря, ваши слова можно расценить как подстрекательство к самому настоящему преступлению». Госпожа Стоун растерянно обернулась к Родерику, молчаливо умоляя его о поддержке, но некромант в этот момент очень внимательно глазел в окно как будто на улице происходило нечто весьма и весьма интересное. Затем она устало опустилась в ближайшее кресло. «Нет, вы неправильно меня поняли», – глухо проговорила декан. «Конечно, я ничего такого не предлагаю». «Вот и отлично». Артен восиял радостной улыбкой, но его глаза при этом оставались на удивление холодными, после чего встал и добавил. «И на этом моменте я бы предпочел завершить нашу встречу». И без того слишком много времени потерял на всякие пустяки. «Но это же не пустяки!» – возразила госпожа Стоун. «Правда, теперь это у нее получилось не грозно, а как-то грустно и обиженно. И на какой-то миг мне стало ее даже жалко. Такое чувство, будто она вот-вот расплачется. Неужели вы оставите эту выходку без наказания?» Продолжила она, и я мгновенно выкинула недавнюю мысль из головы и ничуть мне ее не жалко. Спрашивается, почему так взъелась-то? Артен прав, никто в итоге не пострадал. Все в порядке, если не считать уязвленного самолюбия Родрика. Но почему же без наказания? Артен Войс прохладно усмехнулся и посмотрел на Родрика, который тут же встал и сосредоточенно сдвинул брови, готовый внимать ректору. Отчеканил. Я полагаю, что необходимо взять под особый контроль учебу этих студентов. Раз уж они продемонстрировали такие незаурядные таланты в области магии, то их рвение необходимо поощрить дополнительными занятиями. К -к -к как дополнительными занятиями? Впервые за все время нахождения в кабинете ректора вырвалось у Бернарда. То есть во внеурочное время? Абсолютно верно. Артен благосклонно кивнул, ни капли не рассердившись на то, что его прервали. Заодно и госпожа Стоун успокоится, зная, что теперь все ваши попытки воспользоваться магией высшего порядка будут проходить под присмотром опытного наставника. Но на сей раз не выдержал уже Даррен, аж подскочив на месте от негодования. Господин Войс, мы-то с Бернардом тут при чем? Это Арлен... «Что-то там натворило, ей отвечать мы вообще мимо проходили!» Подержал его Бернард, запнулся и негромко исправился. Ну, точнее, в кустах сидели. «Неужели вы бросите подругу в беде?» Нарочито изумился Артен. «Полноте, не разочаровывайте меня!» «Да какая она мне подруга!» даран аж запыхтел от злости. «Я ее вчера вообще впервые увидел!» «Ай-яй-яй!» Артен укоризненно покачал головой. «Молодой человек, а вам действительно очень повезло, что декан вашего факультета отказался присутствовать на встрече, потому как если бы он был здесь и услышал от вас такие слова, то крайне расстроился бы от столь недостойного поведения своих студентов. Но почему мы должны ходить на какие-то дополнительные занятия?» – взвыл в полный голос Даррен. «Мы-то какое отношение имеем ко всему произошедшему? Это не мы создавали круг, а Арлен!» «Но вы ее напугали», — напомнил Артен, «и тем самым пробудили ее спящие способности». «К слову, очень крепко спящие», — вполголоса буркнул Родерик. «И что?» — Даррен с недоумением всплеснул руками. «И то, молодой человек», — строго проговорил Артен, «магия, наука тонкая, но неточная» это как умение готовить. В кабинете после столь смелого утверждения ректора повисло недоуменное молчание. Только Бернард внезапно закивал всем своим видом, показывая, что без труда понял смысл аллегории. Собственно, оно и не удивительно Парень Софии, как оказалось, сам любит замысловатые сравнения, от которых ум за разум заходит. «В смысле?» – с недоумением спросил Даррен. У двух разных людей при наличии одинаковых продуктов и специй зачастую получаются два совершенно разных блюда, терпеливо объяснил ректор. В одном случае шедевр кулинарии, в другом – такая гадость, что в рот не возьмешь. Так и магия. Заклинание – это не только набор определенных пассов или слов, это даже не поток направленной энергии, в первую очередь. Мои слова относятся к начертательной магии. Можно сколько угодно корпеть над учебниками, старательно перерисовывая круги и символы, добиваться их идеальной схожести, но в итоге ничего не получить. В случае сарленбун это как раз доказывает вы молодые люди каким то образом послужили катализатором ее способностей, пробудили в ней силу, о которой она ранее и не догадывалась, поэтому я считаю, что заниматься вам надлежит вместе. И начнете прямо с завтрашнего дня. «Ну — но сейчас же каникулы! — вскинулся было продолжить спор а Отлично. Артен довольно кивнул. — Стало быть, ничто вас не отвлечет от занятий. Смело сможете посвятить им все свое свободное время. — Но! — не унимался даран И довольно на этом. Нет, Артен не закричал, он даже не повысил голос но меня как-то вжало в спинку кресла. Даррен так вообще оцепенел с открытым ртом и смешно вытаращенными от испуга глазами. «На этом позвольте завершить нашу встречу», ровно проговорил Артен, после чего недвусмысленно посмотрел на дверь. Повторять приглашение не пришлось. Мгновение другое, и мы выскочили прочь с такой скоростью, что в дверях чуть не столкнулись лбами. «Да, и не забывайте». Уже на пороге настигла нас финальная от Артена Войса. Отныне вся ваша компания под моим самым пристальным наблюдением.